Если не хлопнет ладонью по столу, то все обойдется, а если хлопнет... Меня не интересует твой Фимка. Ну все, теперь конец, теперь уже наверняка не пустят. И зачем я только рассказывал, как мне хочется в Сиверскую Ведь мог бы наврать, что не хочется. И тогда, может быть, меня отправили бы туда в наказание. А теперь уж, конечно, не отправят. Как же ты хочешь стать ученым? Разве так нужно учиться, чтобы стать ученым? Представляю себе, как расстроится папа, когда получит письмо с такими отметками. И папа не расстроится. Троицу. А у него самого образование среднее заочное он же сам рассказывал. Еще он тогда сказал про меня, но я это точно помню, что, конечно, хорошо, если я стану ученым, но вообще это ничего не значит. То есть как это ничего не значит? А потому что ученый тоже может быть негодяем. Так и сказал. Вот это ты запомнил. Угу. А как он велел тебе слушаться, готовить уроки, не обманывать. Но ну, ну я просто не знаю, это ученик пятого класса. Ни в какую сиверскую ты не поедешь. Ой, Вот тебе и ой. Не поедешь, пока не исправишься. Я исправлюсь. Я обязательно исправлюсь. Только можно я сначала поеду. Мне тогда легче будет исправить. Глупости! Я вот посмотрю еще, как ты кончишь следующую четверть. Да-да-да, После... да. И тогда решу, можно тебе ехать или нет. Ну, мам, ну... И все. И больше никаких разговоров. Я даже ничего не смог ей ответить. Так мне стало плохо. Наверное, я все-таки еще надеялся. И теперь только, когда уже все пропало, мне стало плохо по-настоящему. Я ушел за свой стол, вырвалось из тетради чистый листок и стал писать Вадику ответ. Ну, потому что я уже заметил, что если тебе плохо, нужно написать об этом в письме. Тогда станет немного легче. Когда я дописал письмо, мама включила радио и стала слушать последнее известие. В последних известиях вот всегда говорят по очереди, то мужчина, то женщина. И мужчину я очень хорошо представляю, потому что он нарисован в окне парикмахерской в нашем доме. А женщину не представляю, только вижу, что она с косами и меньше ростом, чем микрофона больше ничего. От того, что я все описал Вадику в письме, мне действительно стало лучше. Я решил, что надо не сидеть сложа руки, а действовать и добиваться своей цели. Мама, а можно я уже сейчас начну исправляться, а? Может, что-нибудь нужно сделать, так я сейчас. Хорошо. Сходи, пожалуйста, за хлебом, а то на утро не хватит. Иди не сутулься так, держись прямо. А да я забываю все. А ты не забывай. Иди, все время думай, что нужно держаться прямо. Ладно. Я быстро набрал воздуху, расправил плечи, как только мог, и вышел на улицу. Нужно держаться прямо, прямо, думал я, вот как столб, а на столбе висят фонари, а в них лампочки, а если лампочки перегорят, их надо заменять, приезжает машина с подъемником, и в ней люди постучат ключом по перилам, и шофер их поднимает, я бы тоже так хотел, чтобы меня поднимали, мне же нельзя сейчас об этом думать, Нужно все время думать, как бы не сутулиться. Больше я уже почти не отвлекался, только раз вспомнил про Сиверскую. Так обошел весь квартал, прямо-прямо, и так же прямо вошел в комнату. А где же хлеб? Хлеб? Какой хлеб? Как какой? Ой, забыл. Ну как же так? Не знаю. Я все время думал, как бы не сутулиться, а про хлеб забыл. Видно, я не могу помнить про все сразу. Да, нелегко тебе будет исправиться. Мне действительно было нелегко, но я старался изо всех сил, потому что очень уж мне хотелось в Сиверскую. Последний день каникул я сначала не знал, куда мне пойти. Я сидел на полу и дул нашей кошки в нос из пульверизатора окошка хоть и морщилась, но не уходила, потому что тоже наверное не знала куда. Я все думал, что от Вадика придет письмо, но газеты уже принесли, а письма все равно не было. И тогда я встал и пошел к фимке. Фимка тоже ничего не делал, а просто лежал на диване и смотрел в бинокль на свою сестру, которая гладила в другом конце комнаты. Здорово! Привет! А -а -а. Здравствуй, Люсь. Здравствуй, Саша! Чем это ты занимаешься? Так, ничем.